Глава 3. Июнь 1970 года. Балтийск. Калининградская область СССР. Майор вцепился в меня, как бульдог. Хоть разжимай челюсти монтировкой. Вот когда я порадовался своему настоящему возрасту. Если я чему и научился за прожитые 76 лет, так это разбираться в людях. Ну и еще некоторым вещам. Например, анализировать информацию. Только вот в Никитке ошибся. Обычное дело, когда человек тебе симпатичен. О симпатичном человеке часто думаешь лучше, чем он того заслуживает. Точнее, не ошибся. Знал я, что Никитка любит деньги. Вот только не знал, насколько. А может, и несправедлив я к парню. Кто знает, как те бандиты на него вышли и чем пригрозили. Глядя на орущего майора, я очень ясно понял, что у него на меня ничего нет. Есть какие-то основания для допроса, о которых я не знаю, но и только. И сейчас он просто-напросто пытается взять меня на пушку, надеясь, что я не выдержу и добавлю ему информации. И эту мою загадку подтверждал взгляд майора, цепкий, прощупывающий, холодный. Но и ссориться с майором безопасности в мои планы не входило. В том, что майор принадлежит к особистам, я не сомневался. Кто еще может приказать военному патрулю задержать гражданского и доставить в комендатуру? Поэтому я состроил растерянное лицо и забормотал Товарищ майор, я ничего не помню. Очнулся утром на моле, голова разбита. Хотел в город пойти, а тут патруль меня задержал и к вам привел. Я ничего не нарушал. — Ты мне жертву себя не строй! — завизжал майор. — Твои друзья все рассказали, что ты договорился о незаконной покупке янтаря и пошел на встречу с преступниками. Когда ты не вернулся к утру, они не выдержали и подняли тревогу. Хороши же у меня друзья, нечего сказать. Но с какого перепугу я вдруг кинулся покупать незаконно добытый янтарь? Зачем он мне? Ничего не знаю, уперся я. Никакой янтарь я покупать не собирался. Вышел прогуляться, а на меня напали и ограбили. Кто напал? Прицепился майор. Да не помню я. Меня сзади по голове ударили, я вообще никого не видел. И не помню ничего. Таким чудесным образом мы с майором провели два часа. Он то садился на стул и что-то записывал с угрожающим видом, то вскакивал и снова принимался орать и задавать вопросы. Я все это время стоял, и к концу допроса у меня уже начали подкашиваться ноги. Да и голова разболелась так, словно меня ее о стену колотили. В самый разгар веселья в дверь кто-то постучал. — Кто там? — недовольно спросил майор. Наверное, ему казалось, что он меня почти дожал, но он ошибался. Дожать такого ушлого деда, как я, да еще и пережившего смерть, а за ней воскрешение? На этого майора силенок бы не хватило. — Товарищ майор, тут паспорт принесли. Женщина нашла, валялся возле пирса. — Что за паспорт? — скинулся майор. — Чей? — Какого-то Гореликова Александра. — Ну вот видите? — скинулся я. Меня ударили по голове и ограбили, вытащили деньги и паспорт. А паспорт потом бандиты выкинули. Я читал, что они так делают. «Почитал он!» — снова вскипел майор. Он взял паспорт из рук дежурившего и внимательно изучил. Зеленая книжечка была вся в налипшем белом песке. «Значит, кто на тебя напал, ты не видел?» — спросил он. Я вздохнул. Показалось, что сейчас мы в сотый раз пойдем по тому же кругу вопросов и ответов. Я собрал последние силы и покачал головой. «Нет, не видел». «И янтарь покупать не собирался». «Да зачем он мне?» Я студент-археолог, а не контрабандист. Эх, знал бы ты, майор, что именно янтарь я вывез отсюда. Когда? Пятьдесят четыре года тому вперед. Вот когда. Но об этом ты никогда не узнаешь. Майор брезгливо двумя пальцами протянул мне паспорт. Ладно, забирай и вали отсюда. Но помни, Гореликов, ты у меня вот где. Он показал мне сжатый кулак. — За в такую даль, что никто не найдет, понял? Я не стал ничего отвечать. Кажется, именно это мое умение злило майора больше всего. Немного помолчав, он хмуро буркнул. «Свободен!» Я не стал дожидаться дополнительного приглашения. Повернулся и вышел в коридор, не забыв закрыть за собой дверь. Очень хотелось прислониться к стене и закрыть глаза, но вместо этого я пошел по коридору прямо к выходу из здания. Металлическая входная дверь была открыта, Из нее в коридор наискось падал прямоугольник солнечного света. Он казался таким невероятно замечательным в этих унылых кирпичных стенах, что я прикусил губу. До последнего шага я опасался, что кто-нибудь меня остановит и вернет в кабинет майора, но никто не остановил. Я благополучно вышел во двор крепости, миновал его, прошел внушительную кирпичную арку ворот и оказался снаружи крепости пиллау По обеим сторонам ворот по-прежнему скучали часовые. Кроме них перед крепостью переминалась ноги на ногу довольно странная компания. Подходить близко к воротам они опасались, поэтому стояли на другом берегу крепостного рва возле перекинутого через ров мостика. Здоровенный плечистый верзила как раз запустил огромную пятерню в соломенные волосы и сосредоточенно чесал в затылке. Рядом с ним недовольно нахохлился невысокий тощий парень с острыми чертами лица. Руки он засунул в карманы брюк, локти оттопырил в стороны и был похож на драного, но задиристого петуха. Для полного сходства темные волосы на его голове стояли непослушным хохолком. Оперила мостика и оперлась девушка, невысокая, черноволосая, с чуть тяжеловатой спортивной фигурой. Кудрявые волосы она стянула в хвост, который спускался почти до талии. Верзила увидел меня первым и заорал на весь парк. «Сашка! Ковбой!» Девушка вздрогнула и обернулась. Я увидел, что черные у нее не только волосы, но и брови. «Саша!» — воскликнула девушка вслед за верзилой. Она легко перебежала через мостик и неожиданно бросилась мне на шею. «Саша, тебя отпустили!» Девушка была мягкой, теплой и пахла цветами. Наверное, духи у нее были с цветочным запахом. От ее неожиданной близости я вдруг почувствовал... Вот черт! В общем, я почувствовал то, о чем напрочь забыл в последние десять лет, если не больше. Брюки вдруг стали тесными, и я покраснел. тощий парень выдернул руки из карманов и тоже устремился к нам. «Я же говорил, что его отпустят!» Тонким голосом выкрикнул он. «А вы мне не верили! Оля, отсыпись от Сашки, а то я начну ревновать!» В его голосе и вправду слышалась ревность. Я осторожно освободил шею из объятий девушки. «Я так рада!» сказала она. «Не слушай Севку. Он, как всегда, говорит ерунду. Где ты пропадал всю ночь? Мы беспокоились. А утром Валерий Николаевич весь лагерь поднял на уши из-за того, что ты пропал. Ты что, правда хотел купить янтарь?» «Да нет, зачем?» Машинально ответил я, ошеломленный таким натиском. Девушка еще что-то спрашивала, но я почти не слушал. Глубоко дышал, чтобы успокоить нечаянно восставший молодой организм, и одновременно старался не забыть их имена. Оля, Севка. Судя по всему, это и были те самые мои друзья, о которых упоминал майор. Я не помнил всех своих сокурсников. Все-таки 50 лет прошло. Да и жизнь немало пошвыряла меня по свету. Но воздоровяка я узнал сразу. Мишка Тарапецкий, друг юности и коллега. Мы мало работали вместе, но приятельствовали с учебой в институте и до самой Мишкиной гибели в 97-м. Он погиб в автокатастрофе. Ночью не справился с управлением на скользкой дороге. А сын Мишки Никита учился у меня. Потом мы с ним вместе работали. А потом... От размышлений меня оторвал Севка. Он подошел и без церемон откнул меня в бок острым кулаком. — Что ты им разболтал? — спросил он, подозрительно глядя на меня. — О чем? — удивился я. — Сева, прекрати немедленно! — нахмурилась Оля. — Саша никогда бы ничего не разболтал. Вы сами-то что про меня наговорили? Перешел я в атаку. Какой-то краденый янтарь, преступники. С ума сошли, что ли? Тише! шикнул на меня Севка и тревожно обернулся. Вот что, пошли отсюда. Я был полностью с ним согласен. Очень хотелось свалить как можно дальше от комендатуры. Мы перебрались через ров и пошли в сторону проспекта Ленина. Так ты встречался с ними? Напряженным шепотом спросил меня Севка. С кем? Обозлился я. Слушай, я вообще ничего не помню. Похоже, мне по башке врезали. Очнулся только утром на моле. А тут патруль... На моле? Севка подпрыгнул от возбуждения. Ну, правильно. Там мы с ними и договаривались. Да с кем с ними? Объясни по-человечески. А ты не помнишь? Говорю же, нет. Так врезали, что память отшибла. Про себя я твердо решил держаться этой версии Про свою молодость я помнил ровно столько, сколько и должен был. Розовый туман, отдельные подробности и больше ничего. А память молодого Александра Гореликова совершенно не спешила возвращаться. Через десять минут расспросов и пререканий мне удалось выяснить, что Севка решил сделать Оле особенный подарок ко дню рождения. Возле станции он наткнулся на каких-то местных гопников, которые предложили студенту из Ленинграда купить у них по дешевке большой камень янтаря. Они сказали с кулак. Встречу назначили ночью на том самом моле. У Севки хватило ума рассказать эту мутную историю мне. Я сначала отговаривал его, а потом решил идти с ним вместе. Но Севка воспротивился. Договорились, что я приду один. И тогда я, как дурак, вызвался идти вместо него. Понадеялся, что меня шпана разводить по осережется, и либо никто не придет, либо я и впрямь добуду необычный подарок. Слушая Севку как бы со стороны, я не уставал изумляться собственной дурости. Очевидно же, что это банальный развод. А если и нет, что бы мы стали делать с этим янтарем? Под матрасом прятать? И вроде бы взрослый человек в армии уже отслужил, а ума как у школьника. «Слушай, а деньги?» — вспомнил Севка. «Деньги целы?» «Извини, денег тоже нет». Я пожал плечами. «Понятно же, что по голове меня стукнули не просто из любви к искусству» нападавшими Медвиголов вполне понятное желание поживиться за счет заезжего идиота. «А сколько денег было?» «Тридцать рублей», — грустно ответил Севка. «Мы по десятке скинулись». «Я же говорила, чтобы вы ничего не выдумывали!» — опрекнула его Оля. «Все ты, Севка. Саша, покажи голову». Несмотря на мои протесты, Оля сняла с меня шляпу. «Ну ничего себе! Тебе надо немедленно показаться врачу. Тут такая ссадина!» «Да не надо!» махнулся я и поморщился. Голова все-таки болела. — А куда мы идем? — спросил я своих неожиданно обретенных товарищей. — Как куда? — удивился Севка. — В казарму, конечно. — Ох, михалыч тебе и выдаст. Я даже остановился. Так ясно вспомнил Валерия Михайловича Строгова, руководителя нашей экспедиции. Совершенно седой в свои 43 года он всегда ходил в военной форме без знаков различия. В войну Валерий Михайлович потерял всю семью. 14-летним пацаном прибился к партизанам в Белоруссии, попал в окружение, чудом выжил и выбрался к своим. Немного подлечился и стал снова проситься на фронт, но не успел. Война закончилась. Историю своей жизни Валерий Михайлович рассказывал мне намного позже, когда я под его руководством закончил аспирантуру и успешно защитил кандидатскую. Казалось невероятным, что сейчас я снова увижу своего преподавателя, услышу его четкий, хорошо поставленный голос. Студент Гореликов, где вы изволили пропадать всю ночь? Апрель 997 года. Польша. гнездно Гданьск. Утром Адальберт столкнулся с новой неожиданностью. Он надеялся, что Болеслав даст им хотя бы простую повозку и несколько людей в сопровождении. Но на замковом дворе епископа Иродима ждал только невысокий коренастый монах. На веревке, которую монах носил вместо пояса, висел небольшой нож в кожаных ножнах. Монах держал под узцы понурую гнедую лошадь, навьюченную двумя тюками. Едва сдерживая гнев, Адальберт оглянулся на замок и в окне княжеских покоев увидел тень. Болеслав сквозь стекло наблюдал за их печальным отъездом. Неужели князь не понимает, как опасно путешествовать по Польше троим монахам? Если они погибнут, не добравшись до Пруссии, Как Болеслав объяснит это Риму?» Холод провержал по спине альберта Ясно же, что Риму нет никакого дела до опального епископа. Не станет папа из-за него ссориться с могущественным польским князем. Адальберт отвернулся от окна и посмотрел на нового спутника, которого явно приставил к нему князь. Монах неторопливо поклонился епископу. «Меня зовут Бенедикт», — негромким, но уверенным голосом сказал он к услугам вашего Преосвященства. Я плохо знаю дорогу до Гданьска, но надеюсь, что Господь будет милостив к нам. Нам лучше поспешить, чтобы не пришлось ночевать в лесу». «Ну что ж, значит, так тому и быть». Епископ не просто сдержал досаду на князя. Вопреки ей он поднял руку и благословил княжеский замок. «Что бы тебе ни сделали, всегда отвечай добром. Эту заповедь епископ Альберт ставил выше других». «Идем». — кивнул он ожидавшему Бенедикту. — Идем, родим! Повешенных с виселиц уже сняли, и епископ счел это хорошим знаком. Под неторопливый цок от лошадиных копыт монахи покинули двор замка, перешли ров по узкому мостику и вышли на дорогу, которая вела из гнезно к Висле и дальше, вдоль реки, к сырому морскому побережью. Через час быстрой ходьбы епископ согрелся. Несмотря на высокий сан, Адальберт был еще не стар, да и лишний вес не тяготил епископа. Адальберт, как и его брат, привыкли к монашескому житью. Бенедикт молча вел под усцы лошадь, которая тоже оказалась довольно выносливой животиной. «Насколько хорошо ты знаешь эти места?» — спросил Адальберт, догнав Бенедикта. «Не очень хорошо», — ответил монах. «В молодости я был рыбаком, но жил далеко к западу отсюда. Можешь называть меня братом Адальбертом?» — сказал епископ. «Перед Богом все равны, и тем более в пути». «Расскажи, как ты стал монахом?» «Очень просто», — пожав плечами, — ответил Бенедикт. «Я родом из небольшой рыбацкой деревушки под Щецыном. Польские войска напали на нашу деревню, многих убили, кое-кому удалось спастись. Меня тяжело ранили, пробили стрелой руку и полоснули саблей по спине. Хорошо, что лезвие прошло вскользь по ребрам. Я бы умер от потери крови, но мое счастье меня выходил монах, который пришел вместе с войском». Он был из монастыря в Гнезно. Перевез меня в монастырский двор, крестил. Братья ухаживали за мной, пока я не поправился. Выздоровев, я остался при монастыре, чтобы работой отблагодарить братьев за спасение, да так и прижился. Меня обучили латыни, одно время даже книги переписывал. «Хорошая история», — выслушав, кивнул епископ. «Разными путями приходят люди к служению Христу. Давно это было?» «Двадцать лет тому назад», — ответил Бенедикт. «А что ты скажешь о пути, который предстоит нам?» Бенедикт снова пожал плечами. «Городов нам больше не встретится, только деревушки, в основном вдоль реки. Если повезет, найдем ночлег в христианских домах. Сожалею, что вашему преосвященству приходится путешествовать в таких условиях». Адальберт только усмехнулся, вспомнив степи Восточной Венгрии. Там люди жили в войлочных юртах, которые легко разбирать и перевозить на новое место, а питались лошадиным молоком и сырым мясом. Ох, как туго тогда пришлось альберту Если б не медный котелок и не мешок ячменя, который они захватили в дорогу, не выжил бы епископ на одном кислом молоке. А с ячменной кашей Божьей помощью не только выжил, но и склонил кочевников к христианству. — Ничего, — ответил альберт Бенедикту. «И в крестьянском доме есть место теплу и Богу!» Вдоль дороги тянулись кое-как распаханные поля, которые перемежались редкими перелесками. Ближе к вечеру на одном из полей монахи увидели странную картину. Две женщины, старая и молодая, впрягли с деревянный плуг и тащили его изо всех сил, упираясь босыми ногами в тяжелую сырую землю. За ручками плуга шли двое подростков. Изо всех сил, наваливаясь на рукояти, они старались не дать суковатому лемеху выскочить из борозды. Получалось у подростков плохо. Даже вдвоем они не дотягивали до веса взрослого мужчины. Увидев монахов, женщины бросили плуг и упали на колени. Утирая пот солба, альберт благословил женщины и стал расспрашивать. Оказалось, что их мужики сгинули на последней междоусобной войне, которую князь Болеслав вел против своей мачехи и сводных братьев. Лошади пропали там же, а сеять надо, иначе ребятишки помрут с голоду. Вот женщины и впряглись в плуг. — Зерно-то у вас есть? — спросил Адальберт. — Оказалось, что зерно есть. Хватит и на посев, и прокормиться до нового урожая, особенно если мешать ячмень с толченой сосновой корой. — Бог милостив! — сказал Адальберт, и, взглянув на темнеющее небо, решил остановиться на ночлег у этих женщин. По крайней мере, с их стороны можно было не опасаться нападения. Оказалось, что обе семьи ютились в землянках возле кое-как сложенных дымных очагов. На раскаленных камнях пекли лепешки из грубо растолченного зерна. Муки не было. До мельницы ехать далеко и везти зерно не на чем. И платить за помол тоже нечем. Молча приняв из рук старухи лепешку, Адальберт невозмутимо откусил ее и поблагодарил хозяйку. А затем велел Бенедикту развязать тюки и достать взятые в дорогу сыр и вяленую рыбу. После ужина женщины с ребятишками ушли в другую землянку. Адальберту Бенедикт постелил на единственной лавке. Родим улегся на земляном полу, бросив вытертую волчью шкуру поближе к теплым камням очага. А сам Бенедикт отправился ночевать на улицу, чтобы лихие люди или волки не оставили путников без лошади. Ночью Адальберт то и дело просыпался. Его будили холод, храп лошади за тонкой кровлей землянки и собственные беспокойные мысли. Рано утром он поднялся с лавки и вышел на улицу. Вдвоем с Бенедиктом они впрягли лошадь в плуг и молча принялись пахать сырое поле, которое вчера не допахали женщины с ребятишками. Бились почти весь день, а когда закончили, оказалось, что трогаться в путь сегодня уже не имеет смысла. Так монахи снова заночевали в землянке, где с потолка падали на лицо кусочки высохшей сосновой коры тяжело живет народ сказал бенедикт, когда на следующее утро они вышли в путь. родим вчера тоже не сидел без дела. пока дальберт с бенедиктом пахали он натаскал бабам хвороста и нарубил дров хоть небольшая а помощь но «Ну, ничего добавил кореностый монах словно утешая кого-то летом выживут на грибах и ягодах, а там и новый хлеб будет. Только бы обошлось без войны. Войны боялись все. Война — это сожженные деревни, вытоптанные поля и убитые или угнанные в рабство мужчины. Война — это голод и болезни, которые беспощадно добивают тех, кому повезло не получить стрелу в грудь или удар саблей. Так, верста за верстой, деревня за деревней, монахи продвигались в сторону Гданьска. На въезде в Гданьск им попалась единственная в округе корчма — Эту рыбацкую деревушку князь Болеслав выбрал для строительства берегового укрепления и еще осенью послал сюда отряд воинов во главе с воеводой. А где укрепление и воины, там известные дело и ремесленники. Ведь надо ковать лошадей, выделывать и чинить сбрую, мастерить наконечники для стрел. Вот и сходятся к укреплению мастера со всей округи, надеясь заработать медную, а то и серебряную монету. Ну а где мастера и работники, там не обойтись и без корчмы». Корчма оказалась деревянным двухэтажным зданием. задней дверью она выходила к реке, куда было очень удобно сливать помой из кухни. Передними окнами корчма смотрела на деревенскую площадь. На первом этаже был полутёмный, уставленный тяжелыми столами и лавками питейный зал. На втором – пара комнат для проезжающих. В комнатах стояли дощатые кровати и даже рукомойники имелись. А хозяин, увидев деньги, пообещал поспешить с ужином и приготовить для духовных гостей рыбу и овощи. Рыба оказалась мелкой морской салакой, а овощи нестерпимо кислой передержанные в бочке капусты Тушение только чуть приглушило кислоту, и Адальберт мрачно подумал, что изжоги не миновать. Они с родимым сняли одну комнату на двоих, а Бенедикт решил спать в конюшне и присмотреть за лошадью. Адальберт запивал кислую капусту водой из грубого деревянного кубка и размышлял о предложении Бенедикта. Монах настаивал на том, что им лучше продать лошадь в Гданьске, а самим нанять или купить лодку. «Двигаться на восток берегом опасно», — говорил Бенедикт. «Я сегодня потолкался на рынке, расспросил людей. Говорят, что места там глухие. Много лихих людей, которые бежали от войны и налогов и теперь промышляют рыбной ловлей» но и путников мимо себя не пропустят. Может быть, здешний воевода даст нам стражников в провожатые?» С надеждой предположил Радим. Адальберт только покачал головой. «Наверняка у воеводы мало людей, и выделять сопровождение епископа он не станет, тем более если осведомлен о расприе Адальберта с князем Болеславом». «А кто будет править лодкой?» спросил Адальберт Бенедикта. «Я уже говорил вам, что в юности был рыбаком» пороссом обращаться умею да я здешних берегах кое кого расспросил мы поплывем вдоль берега а дальше начнется песчаная коса возле нее здешние рыбаки уже встречали лодки пруссов но близко не подплывали корчма гудела наполняясь людьми мастеровые натрудившись за день торопились выпить кружку пива чтобы развеселиться весело перекрались голоса где то в противоположном углу взвизгнула женщина Адальберт передернул плечами, хотел встать из-за стола и уйти в комнату, но не успел. Подвыпивший плечистый мастеровой заметил монашеские рясы. Нагло прищурился, опрокинул в себя целую кружку пива и, пошатываясь, подошел к столу, за которым сидели монахи. «Глядите, кто к нам пожаловал!» — крикнул он, привлекая внимание товарищей. «Никак в нашей деревне появились монахи! А у монахов водятся деньжата, это всем известно!» «Может, слуги Господа угостят бедных жителей Гданьска?»